4. Глава первая. Теперь, когда Бруно покидал Берлин через те же самые воздушные ворота, через какие попал в город, его багаж состоял только из вещей, хранившихся в его больничной палате. Бумажник, паспорт, сдохший смартфон и чемоданчик с доской для трик-трака с окровавленным камнем внутри. Время. Всё остальное он оставил в отеле в Шарлоттенбурге, счёт оплаты. Санитарки вернули ему из чистки смокинг, который он и надел на отстиранную от кровавых пятен рубашку. Он шёл по терминалу Е аэропорта Тегель к выходу на короткий рейс до Амстердама. Из Амстердама ему предстояло лететь в Сан-Франциско. Кит Столарски забронировал ему билет и даже заплатил за него, когда Бруно позвонил тому из больницы. Столарски пообещал встретить его в аэропорту и даже обеспечить его ночлегом в Беркли. Кредитная карта последняя надежда Бруно, платежи по которой были гарантированы привязкой к счёту Эдгар Фалька, оказалась заблокирована. Бруно узнала об этом от больничного бухгалтера, который подтвердил её бесполезность. разрезав ножницами пополам и выбросив пластиковые останки в мусорную корзину. Так порвалась последняя ниточка, связывавшая его с прежней жизнью в Сингапуре. Если, конечно, Фальк всё ещё находился в Сингапуре. Хотя после грубой больничной чистки смокинг, вообще-то говоря, должен был бы сесть, на Бруно он болтался довольно свободно, несколько потяжелев. Не пройдя ещё курс облучения или химиотерапии, Бруно приобрёл мертвенную бледность ракового больного и судя по всему, похудел. Или это после объёмистых больничных халатов он сейчас ощущал собственную одежду как лёгкую накидку на теле, которая в любой момент могут раздеть и отправить в ванную. Пробираясь в смокинге сквозь заполонивший терминал толпы, И лавя на себе удивлённые взгляды мужчин, считавших, наверное, его вид странным или зловещим, и женщин, которые тщились обнаружить в нём нечто большее, чем зловещее или странное, ведь утром накануне выписки из Шерите он тщательно побрился, высвободив из-под недельной бороды эффектные черты лица. Он никак не мог избавиться от предательского ощущения, будто у него лопнули штанины на ягодицах. При регистрации на рейс ему пришлось глядеть на представительницу авиакомпании, слегка отвернув от неё голову, чтобы её лицо вынырнуло из мутного пятна. Багаж будете сдавать? Только ручная кладь. Она и так это поняла. Он вдруг почувствовал себя невесомым, как призрак, способный перелететь через океан без всякого самолёта. Даже при досмотре случилась лишь минутная задержка. Он положил в пластиковый поддон ботинки и мёртвый смартфон, а рядом компакт-диск со сканами головы, которые Клаудия Бенидикт посоветовала ему выцерапать из больницы. Потом положил на ленту чемоданчик с комплектом для трек-трака. Откройте Fash Computer Немцы, занимая любую должность, обожают корчить из себя начальников. У этого даже акцент выдавал упоение властью. Это не компьютер. Открой, пожалуйста. Толпившиеся за Бруно пассажиры недовольно зашушукались, когда он щёлкнул замочками и продемонстрировал деревянную доску с фишками и каменным кубиком, который безжалостно царапал игровую поверхность. Бруно приготовился к очередным вопросам, но нет. Офицер безопасности взмахом руки сообщил, что он может закрыть чемоданчик и пропустил его. Это компьютер для игр с судьбой, так и подмывало его сказать. А камень компьютерный вирус. А я ходячая опухоль, которая может заразить весь самолёт. он не представлял никакой опасности, и они это знали. Бруно завязал шнурки на ботинках. Ему ничего другого не оставалось, кроме как ждать, быть пассивным и послушным. И в этом смысле аэропорт представлял собой всего лишь разновидность больницы. Медсёстры Шерри Те отлично его выдрессировали. Он мог бродить по воздушным коридорам, как тихий пациент, не протестуя, а лишь моля о милосердии. Но он не ошибется, надеясь найти это милосердие здесь. Он сел недалеко от стойки выхода к самолету и сложил руки на животе. Новизна вновь обретенной анонимности международных авиаперелетов была ему в удовольствие, которого вполне могло бы хватить до Амстердама. Вот только он проголодался. Не имея ни гроша в кармане, Бруно решил дождаться обеда над Атлантикой. Может быть, после еды ему удастся поспать. Остальные пассажиры, дожидающиеся объявления о посадке, прилипли к экранам своих смартфонов, чем только усугубляли отчуждённость Бруно. И всё же он не мог представить себя более одиноким, чем они все, тщетно пялящиеся в свои пустые отражения. Потом он заметил у стойки для зарядки телефонов студентку толстушку, подключившую свой мобильник к одному из гнёзд. "Простите, я могу воспользоваться вашим проводом?" Бронно помахал своим смартфоном, точь-в-точь -точь таким же, как у неё. "Мой телефон совсем сел, а я сдал кабель в багаж". Неважно, что никакого кабеля не было и в памене. И если она летит его рейсом через Амстердам до Сан-Франциско, то на выдаче багажа его обман обязательно вскроется. Но каковы шансы на такой расклад? Она вопросительно взглянула на него. Я подключу его только на пару минут, чтобы посмотреть сообщение. Конечно. Девушка, изучающе оглядывала его, пока растягивала шлок. Бруно улыбнулся на звук голоса, прозвучавший из-за мутного пятна, и понадеялся, что отглаженный смокинг рассеет недоверие, которое могло бы у нее возникнуть. «Моя ложь абсолютно безвредна», — добавил он про себя на тот случай, если она могла влезть в его мысли. «Только на минутку!» «Да не спешите!» Девушка передала ему свободный конец кабеля, и тут объявили посадку. Сначала экран его смартфона так и остался тёмным. Потом на нём возникла иконка пустой батареи с просьбой не отключаться от сети. "Мне пора", сказала девушка. "Ещё минуту", взмолился он. Следующие 2 минуты, пока заряжался телефон, она не спускала с него злобного взгляда, а потом резко сунула кабель в рюкзак. Когда они встали в конец быстро укорачивающейся очереди, Бруно пропустил её перед собой. Ему не надо соражаться с соседями за место на полке для багажа, так что он вполне мог зайти в салон последним. Так он и сделал. Девушки, одолжившей ему кабель, нигде не было видно. Бруно равнодушно улыбался, протискиваясь по проходу мимо людей. которые теперь могли безостенчево оглядывать его, осмелев от малого, но верного морального превосходства перед ним, ведь им удалось первыми занять удобные места. В самолёте висел запах запечённого мяса, что странно. Не станут же подавать запечённое мясо на коротком рейсе до Амстердама. Бруно нашёл место у окна, поставил чемоданчик под ноги и принялся изучать смартфон. Фалк не звонил, но было 3 пропущенных звонка с одного и того же неизвестного номера. Слабый заряд позволил всё же войти в голосовую почту и прослушать единственное сообщение. Александр, на этот раз я решила оставить вам сообщение. Голос женский с немецким акцентом, несколько взволнованный. Медсестра из Шарите или администратор отеля, отчаившийся его разыскать. Неужели он был настолько глуп, что дал им этот номер? Я пыталась связаться с вами в клинике, но мне неизвестна ваша фамилия. И потом она добавила, словно в ответ на его немой вопрос: "Это Метхен. Надеюсь, вы не против, что я звоню". Велосипедистка с Парома 100 лет тому назад. Я была там, когда вы заболели. но не могла говорить, продолжала она. Он не вполне понял смысл сказанного. Наверное, Метхен не слишком хорошо владела английским, но упоминание о болезни его смутило. Если только она не приходила в клинику, но когда и как? Секундного размышления ему хватило, чтобы разгадать эту загадку. Метхен пересекла Ванзее На пароме вовсе не для того, чтобы нянчить малолетнюю племянницу. Она приехала в Кладов работать, сыграть роль прислуги у Вольфа Дирка Кёлера, таинственной женщины в маске и с голым задом. Тут к Бруно наклонилась стюардесса и попросила выключить смартфон, от чего он не разобрал последних слов голосового сообщения. Когда самолет пошел на снижение перед аэропортом с Хипхолл и в иллюминаторе показались пригороды Амстердама, Бруно сыграл в привычную игру при посадке, в тайный поединок с самим собой, заметить первую человеческую фигуру до того, как самолет причалит к своему рукаву. Зримое свидетельство того, что в мире, куда прибыл самолет, человеческая жизнь не исчезла за время полета. Это было не просто даже в самых благоприятных условиях, что уж говорить сейчас, когда мутное пятно так исказило его зрение. Увидеть мчащийся вдали грузовик на грунтовке между вспаханными полями это не редкость, но это можно исключить, где гарантия, что этот грузовик не управляется дистанционно. Как выяснилось, человеческих существ было раз 2 и обчёлся Они по всей видимости сидели по домам. Ну вот, кочни глыбу мира, и муравьи отказываются вылезать из своих муравейников. Совершая посадки в разных городах, Бруно чаще проигрывал в эту игру. Сегодня, буквально в последнюю секунду, перед тем как самолёт уже пролетал над Аградой лётного поля, Из тёмного зева гигантского ангара на погрузочной платформе, возле которой скопилось по меньшей мере сотни грузовиков, показался силуэт. Мужчина. Наверное, вышел покурить. Бруно прильнул к иллюминатору и стал вертеть головой, чтобы сместить мутное пятно, мешающее разглядеть фигуру. Мужчина задрал голову, когда тень от лайнера пересекла бетонную площадку перед ним. Он был рослый и в смокинге. «Такое возможно?» «Ну да», — подумал Бруно, мысленно обращаясь к своему двойнику на погрузочной платформе. «И я прилетел сюда только за тем, чтобы пересесть на стыковочный рейс. Я покидаю большой мир и возвращаюсь на родину, в страну травли, психоза и дурновкусия. Прошу меня простить». Это сугубо медицинский случай. Когда самолёт вырулил на перрон, а старший бортпроводник разрешил включить гаджеты, и сотни сотовых вмиг ожила, Бруно вновь попытался прослушать сообщение немецкой проститутки, но батарея опять села.